Глава 17. Ранним утром я поудобнее устроилась на балконе в плетеном кресле. Дженнифер отправилась на пробежку, вернется не раньше, чем через час. Я открыла блокнот в Эстри, перелистнула первую страницу и вчиталась в знакомый почерк. 23 августа 1959 года. Драгоценная Клео. Это первое письмо, написанное со дня прощания на острове, когда гудящие самолеты унесли нас в разные концы света. Сегодня 23 августа. Я вернулся в бунгало. Много лет назад мы впервые повстречались именно в этот день. Надеюсь найти тебя или хотя бы напоминание о тебе. Ведь прошло 20 лет, а ты по-прежнему в моей памяти в моем сердце. Ты будешь рада узнать, что наше место почти не изменилось, все вот так, как мы оставили. Борис колышет занавески, стол и стул, кровать, все кроме тебя. Как же я хочу, чтобы ты оказалась рядом, моя любовь. Мечтаю обнять тебя, как когда-то. Знаю, ты где-то далеко живешь своей жизнью. Не хочу вмешиваться в эту жизнь, но сердце тоскует о тебе. И так будет всегда. Каждый год я буду приходить сюда в этот день, надеясь, что наши пути вновь пересекутся. Оставлю этот блокнот в почтовом ящике и буду с нетерпением ждать письма и тебя. Искренне твой, Грейсон. Я опустила журнал на колени и задумалась над письмом, что попало ко мне в руки с таким опозданием. Он еще любит меня. Боже, все еще любит. Как и я любила его в 59 девятом и люблю до сих пор. И Бунгало, он сказал, оно не изменилось с нашего отъезда, но почему он ничего не написал о картине? Я перевернула страницу и продолжила читать. 23 августа 1960-го. Дорогая Клео, должен признать, я с нетерпением открывал ящик и доставал блокнот. Надеялся увидеть несколько строк от тебя или еще лучше тебя саму, но я ждал столько лет, что такой один год. Буду терпелив, обещаю, любовь моя. А за это время я успел все обдумать. Не понимаю, почему ты не отвечала на мои письма из парижского госпиталя и не приехала ко мне. кит сказала, что ты вышла замуж, но я ей не верил. Во всяком случае сначала. Как ты могла выйти замуж после нашей любви. В любом случае, я уже совсем смирился, но храню надежду, что ты вернешься, и мы снова будем вместе. Я знаю, жизнь продолжается, но я не могу жить полной жизнью, когда тебя нет рядом. До следующего года, любовь моя. Грейсон. Я отложила письмо. Я слишком разволновалась и расстроилась, чтобы читать дальше. Китти обманывала нас в больнице. Перехватывала письма. Зачем она это делала? Если бы я получила письма от Уэстри, все могло бы обернуться иначе. Я направилась в комнату, в дверях показалась Дженнифер. «Прекрасное утро, бабушка. Тебе надо пойти погулять». Я убрала блокнот в чемодан и достала письмо Женевьевой Торп. «Думаю, пора ей позвонить», — уверенно произнесла я. Дженнифер сидела возле меня на кровати, пока я набирала номер и слушала гудки «Один, два, три...» — ответила женщина, сказав что-то по-французски. «Здравствуйте», — начала я. «Это Анна Кэл... Анна Готфри. Я пытаюсь связаться с Женевьевой Торп». Дама тут же заговорила на английском. «Да, здравствуйте, Анна, это Женевьева». «Я здесь», — немного смущенно сообщила я. «На Бора-Бора». «Боже мой, какой чудесный сюрприз!» Я отправила письмо, но сомневалась, что получу ответ, и совсем не надеялась на личную встречу. Вы сможете увидеться со мной до отъезда? Да, я за этим и приехала. А сегодня уже не получится? Почему же? Вполне. Мы живем в отеле Outrigger Suits. Сможете заехать? С удовольствием. Я давно ждала этой встречи. Думаю, я тоже. До вечера. Я повесила трубку, надеясь, что поступаю правильно. «Вас двое?» — спросила официантка, когда мы с Дженнифер вошли в ресторан. «Нет. Мы ждем еще одного гостя». В этот момент сидящая возле бара женщина поднялась и помахала нам рукой. Симпатичная, миниатюрная, с розовыми щеками и светло-русыми кудрявыми волосами, прихваченными золотой заколкой. «Привет!» — она направилась к нам с Дженнифер. На вид ей было около шестидесяти, как моим сыновьям. «Вы, наверное, Анна» да я пожала ей руку это моя внучка дженнифер добрый вечер тепло поздоровалась она я же невьева очень рада знакомству присядете предложила я уже невьева была с собой большая сумка из ткани с сине- белыми морскими полосками мне стало интересно что лежит там внутри отличная идея ответила она официантка провела нас к столику у окна я заказала бутылку белого вина «Поверить не могу, что вы здесь», — улыбнулась Женевьева, качая головой. «Вы казались такой загадочной. Конечно, ваше имя значилось в списке медсестер, работавших здесь во время войны, но вы все равно были словно мираж». За столом воцарилась тишина, официантка наполнила наши бокалы вином. Я сделала глоток, по телу разлилось приятное тепло. «Я так понимаю, вы знаете, о, бунгало в полумиле отсюда», — произнесла Женевьева и повернулась к Дженнифер. «Маленькая хижина, сразу и не заметишь». «Знаю», — кивнула я. «Странно». Она приложилась к бокалу и задумчиво откинулась в кресле. «Местные жители избегают его, даже не хотят приближаться, говорят, что оно проклято. Я всю жизнь обходила его стороной, особенно в детстве. Во время пляжного пикника мы с братом крутились вокруг, а войти внутрь так и не решились». Но в какой-то момент любопытство пересилило. Когда мне было лет двадцать пять, я залезла в бунгало через окно. Через неделю оказалось, что мне изменяет муж, а мама умирает от рака груди. «Как жаль!» — посочувствовала Дженнифер, вновь наполняя бокалы. «Значит, вы верите в проклятие?» «Даже не знаю. Думаю, что в этой хижине есть и плохое, и хорошее. Я почувствовала это, когда оказалась внутри». «Да?» Ответила я, я и сама это чувствовала. Я много времени провела там в одиночестве. Женевьева вытащила из сумки небольшой конверт. «Вот, нашла на полу в бунгало, думаю, это ваше». Глубоко вздохнув, я открыла конверт. Пальцы наткнулись на что-то жесткое и холодное. В свете заходящего солнца блеснули голубые камни. «Моя булавка». «Подарок Кити Я прочитала гравировку на обратной стороне, Глаза наполнились слезами, комната поплыла. На острове были и другие Анны. Как вы догадались, что она моя? "Провела расследование с улыбкой сообщила Женевьева. А в вашем расследовании не встречалось имя Вестри. Вестри Грин". Женевьева кивнула. "Да, я нашла его книгу в ящике стола". "Книгу?" "Да, старый роман тридцатых годов, внутри было вписано его имя. Я улыбнулась, вспомнив старание Уэстрия скрыть факт нашего пребывания в бунгало. «Мне понадобилось немало времени», — продолжала Женевьева, — «но я его нашла. Мы говорили много-много лет назад. Потом я пыталась с ним связаться, но безуспешно. Телефон сменился, и теперь никто не знает, что с ним». Я опустила глаза и сложила бежевую салфетку пополам. «Простите, я не имела в виду, что он... А что он вам сказал?» — спросила Дженнифер, пытаясь разрядить обстановку. Женевьева улыбнулась и подняла глаза вверх, вспоминая детали разговора. — Сказал, что очень любил вас когда-то и любит до сих пор, как в романе. — Почему он не позвонил и не написал? — удрученно прошептала я. Женевьева пожала плечами. — Видимо, на то были свои причины. Мистер Грин был очень эксцентричным, как все художники. Я удивленно нахмурилась. — Художники? — Ну да. Его работ я не видела, но, насколько мне известно, у него есть, э, ну, вернее, была внушительная коллекция собственной живописи и скульптуры. Э, после войны он изучал искусство в Европе, а потом поселился на Среднем Западе, преподавал в университете. Женя Ивьева, вы сказали, у него была коллекция? Что вы подразумеваете? Он раздарил ее. Теперь картины выставлены в разных галереях. Помню, он говорил, что искусством нужно делиться. Я улыбнулась. «Очень похоже на Уэстри». Дженнифер откашлялась. «Э, «Женевьева, а Уэстри занимался скульптурой? Из каких материалов он ваял из глины и из бронзы?» Я поняла направление ее мыслей. Порой на острове открывались удивительные связи. «Точно не знаю», — пожала плечами Женевьева. «Он мало говорил о работе. Могу ошибаться, уж очень давно все было». Потом она достала желтый блокнот и положила его на стол. «А можно задать вам несколько вопросов?» – осторожно спросила она. «Конечно». «Как я писала в письме, много лет назад на этом острове была убита девушка. Я пытаюсь выяснить подробности и восстановить справедливость». Мы с Дженнифер обменялись понимающими взглядами. «Вы служили здесь медсестрой, и вечер трагедии у вас был выходной!» Она наклонилась поближе. «Анна, вы не видели? Не слышали ничего подозрительного?» Это убийство окружает завеса тайны. Остров словно бесследно поглотил несчастную. Возможно, вы моя последняя надежда на справедливость. Да, — сказала я, — кое-что знаю. Женевьева открыла блокнот. Что же? Я сжала ладони, вспомнив, как Уэстри хотел сохранить это убийство в тайне. За годы раздумий я множество раз прокручивал эту историю в голове, но так и не смогла понять ее мотивов. Кого он пытался защитить? «Возможно, открыв секрет, я получу ответы на свой вопрос?» «Атея», — произнесла я ее, — звали Атея. Уже Женевьева загорелись глаза. «Да». Дженнифер сжала под столом мою руку. Она была красивая девушка. Я знал Атею недолго, но в ее образе отражалась благодать острова. Женевьева что-то записала в блокноте. Многие островитяне до сих пор не могут смириться с ее смертью. Старики вспоминают произошедшее как величайшее зло, случившееся на здешних довольно спокойных берегах. Поэтому я и хочу восстановить справедливость ради нее, ради их всех. Я могу помочь, но придется прогуляться. У меня есть важная улика. Я глянула в окно, где догорал оранжевый закат. Сегодня уже поздно, мы можем встретиться завтра утром на берегу? Да. С благодарной улыбкой ответила Женевьева. «Только скажите, во сколько?» «Девять тридцать вас устроит?» «Отлично. Буду ждать». Тем вечером в сумочке Дженнифер, брошенной на балконе, зазвонил телефон. Я сидела рядом, любуясь прибоем, волны сияли при свете полной луны. «Милая, — позвала я, — звони телефон!» Она выскочила на балкон в зеленой пижаме и принялась рыться в сумке. «Забавно, я думала, что здесь нет связи». «Да?» — ответила внучка в трубку. Я с волнением вслушивалась в беседу. «Неужели — Неужели? Казалось, прошла целая вечность. «Ах — Ах! Она запнулась, будто ее прервали, потом улыбнулась. — Я очень вам благодарна, спасибо. — Спасибо большое. Я позвоню вам, когда вернусь в Сиэтл. Дженнифер положила трубку и села на кресло возле меня. — Звонили из архива, — изумленно сообщила она. — Они нашли его. — Художника. Я вспомнила их разговор с Женевьевой. «Неужели это возможно?» Воображение Дженнифер вселило в меня надежду. «Это не... прости, бабушка, нет, не Уэстри». Я кивнула. «Мое предположение просто ребячество». «Конечно». Она проводила взглядом чайку, пролетевшую над океаном. «Художник умер четыре года назад», — продолжила она. «Милая, мне жаль...» Я погладила внучку по руке. «Все нормально», — она заставила себя улыбнуться. «Нам все же удалось разгадать загадку. Теперь я знаю, кто он. Может, получится поговорить с его семьей?» «Конечно. Жаль, что у нас нет шампанского». «Зачем?» «Праздновать события». Дженнифер смущенно посмотрела на меня. «Милая, ты наконец-то его нашла». Внучка положила голову мне на плечо. «Ты тоже найдешь. Я чувствую, все еще разрешится». Возможно. Я попыталась скрыть сомнение, потому что сердце шептало, что уже поздно. На следующее утро после завтрака мы с Женевьевой встретились на пляже. Она подошла к нам с бодрой улыбкой. За плечами рюкзак из-под Панамы выбивается темные кудри. «Большое спасибо за сегодняшнюю встречу», — поблагодарила Женевьева, когда мы отошли на приличное расстояние от отеля. Словами не передать, как приятно приблизиться к разгадке. «Надеюсь, так и есть», — тихо ответила я, готовясь к тому, что ждет впереди. «Расскажите, что вы уже узнали о преступлении?» «Только то, что известно островитянам. Убийца был виновен в том, что несколько местных женщин и одна медсестра-американка забеременели от него. Китти». Я кивнула. Я его не видела. Было слишком темно. Но это мог быть только Ланс. «Ланс?» «Да. Иногда...» С ним встречалась тогда моя лучшая подруга, он оставил ее в ужасном состоянии, она была беременна, а сам продолжал крутить интрижки с местными женщинами. Женевьева резко остановилась и повернулась ко мне. «Она?» «Я не понимаю. Если вы знали, то почему не рассказали еще тогда? Почему никому не сообщили?» Я вздохнула, сложив ладони. «Понимаю, звучит странно, но все гораздо сложнее». «Давайте ненадолго присядем. Я расскажу то, что знаю». Я указала на кусок древесины, лежащей на песке. До Бунгала оставалось совсем недалеко. Мы сели на старое бревно, гладко отшлифованное волнами, и я показала назад за спину. Оттуда я видела, как он перерезал ей горло. Женевьева прикрыла рот рукой. Я затаилась, пока он не ушел, и побежала к ней. Я держала ее на руках, пока она боролась за жизнь, но ничего не могла для нее сделать. Она умирала. Вскоре пришел Вестре. Мы вспомнили, что у меня в сумке есть морфий. Медсестры тогда носили с собой лекарства. Морфий мог прервать ее мучения, мы это понимали. Сначала я сомневалась, но, увидев, с каким трудом она дышит, услышав бульканье в легких, поняла, что это единственный путь — Морфия было более чем достаточно, чтобы закончить ее страдания и жизнь. Она умерла у меня на руках. Женевьева погладила меня по руке. «Вы правильно поступили? Ваша ситуация так сделал бы каждый». Я вытерла слезу, пытаясь убедить себя в этом всю жизнь. Но в глубине души мне кажется, что могла сделать больше. «Рассказать о преступлении?» «Да». «А почему же не рассказали?» Востри считал, что нужно молчать, как он сказал, ради нас самих, чтобы нас не обвинили в убийстве. Но, думаю, истинная причина была в другом. Востри не стал бы избегать разоблачения без особой причины. Я посмотрела на берег, вспомнив, каким он был той ночью, уверенным и сильным, он знал больше, чем я. Он кого-то защищал, продолжал я, боялся, что случится нечто ужасное, если мы обратимся к начальству, я ему поверила. «А у вас есть предположение, почему он так поступил?» «Никаких». Вспоминаю ту ночь уже 70 лет, но ни на шаг не придвинулась с пониманием к его мотивам. Женевьева вздохнула. «Вчера я вам сказала, что могу кое-что показать. Улику. Я спрятала ее в ночь убийства, в надежде на то, что годы спустя она может пригодиться. Возможно, время пришло». Я встала, Женевьева и Дженнифер последовали за мной. Внучка поддерживала меня, пока мы пробирались сквозь заросли в чащу. Подумать только, шататься под джунглем в таком возрасте? Но сейчас возраст был неважен. Значение имело лишь правда, и я всем сердцем хотела, чтобы она восторжествовала. Я пыталась сориентироваться. Да, он должен быть где-то здесь. Конечно, пейзаж изменился, но, увидев вдалеке Большую Пальму, я поняла, что мы близко к цели. Я ускорила шаг и подошла к старому дереву, опустилась на колени как можно глубже зарылась руками во влажную почву. Он где-то здесь. «Давайте я вам помогу», — предложила Женевьева, увидев ком земли в моих ладонях. Я покачала головой. «Через несколько минут я его найду». Руки покрылись грязью. Она забилась под ногти, как много лет назад. Но на этот раз мне было все равно. Справедливость была совсем близко, я буквально слышала ее запах. Примерно в футе от поверхности рука наткнулась на что-то твердое, я приложила все силы, чтобы осторожно извлечь этот предмет. «Бабушка, все в порядке?» — прошептала Дженнифер, присаживаясь рядом со мной. «Да». Я вытащила сверток, спрятанный много лет назад. Развернулась трепанную ткань, изъеденную влагой, насекомыми и достала нож. «Орудие убийства», — сказала я Женевьеве. Он выбросил нож в джунгли, но я отыскала его и спрятала здесь, надеясь снова найти, когда придет время. Женевьева, словно судебный эксперт, достала из рюкзака пакет и осторожно положила в него нож, потом дала мне влажную салфетку, чтобы вытереть руки. «Время пришло, — тихо сказала она, — спасибо. Не благодарите. Просто восстановите справедливость, а ты этого заслужила». «Обязательно», — ответила Женевьева, рассматривая нож сквозь пакет, — «Эти надписи, личные номеры, номер части, должны кое-что значить». «Да, они приведут вас к лансу». «Хорошо». Она убрала нож в рюкзак. «На виду справки в военно-историческом обществе, у них хранятся все записи военного времени, там я и разыскал информацию о вас». Я улыбалась, когда мы в молчании возвращались к пляжу. Наконец, я испытала облегчение, правда, восторжествовала. У Женевьева в рюкзаке зазвонил телефон, и мы с Дженнифер отправились на берег, где я окунула руки в соленую воду, пытаясь очистить их от грязи и зла. «Бабушка, я тобой горжусь», — сказала Дженнифер, опустившись рядом со мной. «Ты очень храбрая». «Спасибо, милая», — я вытерла ладони о брюки. «Я должна была это сделать много лет назад». Мы вернулись к Женевьеве, она все еще говорила по телефону. «Да, милая». «Обещаю, я вернусь, и мы поужинаем, как и планировали. Я тоже люблю тебя, Аделла». У меня по коже пробежали мурашки. Это имя. Я не слышала его с тех пор, как... Я посмотрела на Дженнифер и поняла, что она тоже провела параллель. «Простите», — обратилась я к Женевьеве. «Мы уже приближались к отелю, вдали слышались голоса и смех отдыхающих». Я случайно услышала, что вы назвали имя Аделла. Да, так зовут моя дочь. Такое красивое имя и редко встречается. Да, это так. Меня тоже зовут Аделла. Это мое второе имя. Меня удочерили, а имя вроде как дала родная мать. Я отвела взгляд не в силах справиться с эмоциями. Родители решили его сохранить. На мгновение задумавшись, продолжила она. И свою дочь я назвала так же. «Анна, что-то не так?» «Все в порядке». Я взяла себя в руки. «А вы когда-нибудь встречали родную мать, пытались ее найти?» «Пыталась». Родители о ней ничего не рассказывали. Учительница в школе как-то сказала, что мама, наверное, была француженкой, потому что у меня идеальный французский нос, но больше я ничего не знаю. «Дочь Китти. Прямо передо мной». То самое дитя, что я приняла в бунгало. Ой, Женевьева всплеснула руками. Теперь, когда картина сложилась воедино, я увидела, что у нее глаза Кити. Что это я? Болтаю себе и держу вас на самом солнцепеке. Утро выдалось насыщенное. Вам надо отдохнуть. Завтра заеду, расскажу новости. Думаю, к полудню удастся что-нибудь выяснить. Отлично, кивнула я. Нам будет что обсудить? Обязательно. Ответила я, заправляя ей за ухо выбившуюся прядь, словно передо мной стояла Китти.